Ошалевая от брани, спрашивал Турбин. «Ты скажи, кто там под трактиром?» «Аот!» — Машлоевский махнул рукой. «Ничего не поймешь. Ты знаешь, сколько нас было под трактиром?» 40 человек!» Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит...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 Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть. А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы Достоевские. у вашу мать! Господи, боже мой, дас с Хрипел Мышлоевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи. Считаем 38 человек. Поздравьте, двое замерзли к свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать. Как?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 «Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал?» «Хлопчики, хлопчики!» Говорю ему таким здобным голоском. «Здорово, дит! Давай скорее, Сани!» А он отвечает. «Не, ма! Офицерня уси Сани угнала на пост!» Я тут мигнул Красину и спрашиваю. «Офицерня, такс? А где же все ваши хлопцы?» «Иди и ляпни! Уси побегли до петлюры!» «А? Как тебе нравится!»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 Святой землепашец, сеятель и хранитель. Машлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство. Прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет. Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика. Ца я сдуру, сослепу. Дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте. И лошади нашлись и розвальни